Жалость взяла Минелая, Отважного в битвах Атрида. Выступил он, угрожая ударом Гелену герою, Острым копьем потрясая. Гелен же изладился луком. Оба они соступились. Один занесенную пику бросить, пылая, Другой стетивы наведенную стрелу и Гелен менилая по персям уметил пернатый в у брони, и отпрянула быстро пернатая злая. Так как широкого веяла сыпясь по гладкому току, черные скачут бобы, или зеленые зерна гороха, если на ветер свистящий могучий их веятель вскинет, так от блистательных лад минилая высокого славы сильно отпрянув,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 Но его из руки извлек благодушный Агенор. Руку ж ему повязал искусственно свитую волной, мягкой повязкой, к левретом всегда при владыке носимой. Сильный Пизандр, между тем сопротив Минилая героя, выступил. Злая судьбина его увлекала к пределу. Да тобой, минелай укротится он в пламенной битве. Чуть соступились оба, идущие друг против друга. Ринул Атрид, и неверно копье его в бок улетело. Ринул Пизандр, и копье Атрида Высокого Славы щит поразил, но насквозь не успел он оружие выгнать. Медный щит удержал, копье сокрушилось у трубки. Радость объяла Пизандрово сердце, он чаял победы.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 Хряснула кость, и глаза у Пизандра, выскочив, подле него на кровавую землю упали. Сам опрокинулся он, и пятой, наступивший на Перси, броню срывал, и, гордясь, восклицал Менелай-победитель. «Так вам оставить и всем корабли быстроконных Данаев». Вам, вероломцы, трояне, не пагубной бранью, Больше обиды и срама искать вам не нужно, Какими лютые псы вы меня срамили. Ни грозного гнева вы не страшились гремящего Зевса, Но гостеприимство он покровитель, И некогда град ваш рассыплет высокий. Вы у меня и молодую жену, и сокровища дома нагло похитив, Ушли, угощенные дружески в доме. Ныне ж пылаете вы на суда мореходные наши, гибельный, бросить огонь и избить героев Ахейских. Но укротят, наконец, вас, сколько неалчных к убийствам. Зевс Олимпийский, премудростью ты, говорят, превышаешь всех, и бессмертных и смертных все из тебя истекает. Что же, Озевс! Благосклонствуешь ты племенам нечестивым, симфригиянам, насильствами дышащим, век не могущим лютым убийством Насытиться в брани для всех ненавистной. Всем человек насыщается сном и счастливой любовью, пением сладким и восхитительной пляской невинной, более приятными, более желанными каждого сердцу, нежели брань. Но трояне не могут насытиться бранью.